Глава пятая. После того, как объявили о помолвке Йорика и Риши, Йохан и его жена Дамона вместе с дочерью торжественно покинули Ривсбург под всеобщее ликование. Свадьбу назначили на весну следующего года. Йорик, похоже, был доволен, хотя вряд ли его мнение по этому поводу спрашивали. Риша с ее ярко-рыжими волосами и жизнерадостной улыбкой выглядела вполне милой, но не вызывало у меня особого восторга. Впрочем, ради Бандера я не стал делиться своими впечатлениями. Бандер остался в крепости Ульфкель, чтобы вместе со мной продолжить обучение у Полурукова. Мы не говорили о подслушанном разговоре, а я изо всех сил старался забыть о том, что он вообще состоялся. Конечно, все мои усилия были тщетны, ведь каждый день я видел Этту. Возможно, у меня разыгралось воображение, но всякий раз, когда наши взгляды встречались, она, казалось, смотрела на меня не так, как раньше. Не слышала ли она топот ног, бегущих по секретному коридору? Не догадывалась ли, что за ее разговором с моим отцом следили? Я ждал, когда отец объявит мне о своих планах насчет моей помолвки с Фрей, Однако дни шли, превращаясь в неделю. Отец молчал, и я понял, что никакого разговора пока не будет. Мне пришло в голову, что решение за Гаутаром. Значит, еще остается шанс, пусть и ничтожный, что он не одобрит наш сфраей союз. Браки по сговору были обычным делом среди знатных семейств, и я это прекрасно знал. Просто никогда не задумывался, каково придется мне, когда придет мой черед. Больше всего меня злило то, что я не могу распоряжаться собственной жизнью. Хотелось взбунтоваться. Однако таким образом я признал бы, что подслушал разговор отца с его советниками. Отец наверняка вспылит. Потому я старался его избегать. Точно так же я сторонился Йорика, хотя это и было несправедливо. Сейчас, вспоминая то время... Мне стыдно перед братом, ведь он, скорее всего, испытывал похожую злость, и моя поддержка ему не помешала бы. И я же чересчур влёкся собственными воображаемыми муками. Десятилетние мальчишки часто думают только о себе. Вскоре в Ривсбурге заговорили не только о предстоящей свадьбе Йорика. В году 202 клан Ворунд продолжил совершать набеги по всему нашему побережью. Установилась хорошая летняя погода, что позволило кораблям отдали река Асморсона заходить далеко в Редфордское море. С юга из Ромсдаля пришли вести, что Гаутар Фалруфсон с трудом обороняется от врагов, а корабль под черными парусами, принадлежащий Тюрвингу Черноглазому, видели у наших берегов. Отец отправил больше людей в Ромсдаль, сократив число дозорных отрядов, и стычки с вражескими воинами стали происходить ближе к Ривсбургу. Дружине Йохана пришлось отражать набеги клана Норлхаст, возглавляемого Ярлом Сигурдом Альбриктсеном, который видел, что ривсбургское войско заметно поредело. Говорили, что на памяти нынешнего поколения Ривсбург никогда не страдал от таких безжалостных вторжений, и с каждым из них власть отца понемногу слабела. «Все это побудило меня еще усерднее учиться владению оружием». В то время как Бандер предпочитал топор и молот, мне из-за моей худобы больше подходил меч. Вскоре я смог впечатлить учителя своей природной ловкостью и немного погодя сменил деревянное оружие на меч из затупленной стали. Он был гораздо тяжелее, и я не сразу к нему привык, но с каждым месяцем мое тело крепло и наливалось силой. Спустя короткое время я на равных сражался с Брамом, Бандером или другими ребятами постарше, тоже учениками Полурукова, а порой и превосходил их. Чуть позже к нам несколько раз присоединялся харл Ольфреду хотелось посмотреть, каких успехов мы достигли по сравнению с теми, кто уже был в дружине Финвида. В отместку за насмешки Хаарл с радостью насажал мне синяков». Получив по заслугам, мы с Брамом старались больше не дразнить Хаарла. Все летние месяцы недруги продолжали топить наши торговые корабли. Не щадили воронцы и суда Хельсбурга и Виттага, лишая нас самых необходимых припасов и истощая нашу казну, поскольку торговля начала хереть. Никогда еще жители Ривсбурга так не ждали зиму, которая принесла с собой знакомые завывающие ветры и свирепые штормы с бескрайнего океана. Когда Коварное море наконец загнало врагов обратно в их порты, мы получили долгожданную передышку. Йохан и мой отец договорились, что Бандер проведет в крепости Ульфкель всю зиму. Мне было радостно, что приятель останется со мной, но в глубине души я понимал, Отец просто счел путешествие сына, своего друга на север, слишком опасным. В общем, в тот год клан Ривсбург наслаждался миром, который суровая зима принесла на наши земли. Пока Бандар, Брам, хаарал и я грелись у пылающего очага в большом зале, Дарья развлекал нас романсами и легендами. Чувствуя настроение людей, он пел о других временах, когда нашему клану приходилось нелегко — Баллада о Хроре Хельстромсоне, шестом вожде, пробудила воспоминание о том, как в прошлом мы одержали победу над Ворундом, хоть это и стоило Хроару жизни. Когда Дари замолк, даже у Ольфреда на глазах были слезы. Я же понимал, что нам тоже довелось жить в такое время, которое воспоют скальды и поведают о нем будущим поколениям. Весна принесла в равной мере и страх, и радость. Море успокоилось, и Адальрик вновь послал Тюрвинга Черноглазого с его кораблями в набег на наши берега. Суда Бруна четыре ветра охраняли побережье, стараясь отогнать разбойников и не дать им высадиться. Но, несмотря на их усилия, на сторожевых башнях все чаще пылал огонь, взывая о помощи. Когда враги появлялись возле Ривсбурга, отец сам возглавлял войско и вместе с Финвидом и Джури отражал нападение. Однако из более отдаленных земель клана приходили мрачные новости. Скот угнали, урожай сожгли. Людей либо убили, либо увели в рабство. Всякий раз, получая подобные вести, отец выглядел еще более усталым и посидевшим от забот. Единственное, что радовало жителей Ривсбурга, была предстоящая женитьба Йорика Нариша. Брат, казалось, искренне хотел сделать последний шаг, чтобы стать мужчиной, а о чем бы ни говорил Бандер, в его речах сквозила гордость за сестру. Я же держал свои мысли при себе с тех пор, как понял, что и в моей жизни брак по сговору сыграет важную роль. Впрочем, отец пока не заговаривал со мной о Фрейе Возможно, он был слишком занят приготовлениями к свадьбе Йорика. А сам я, конечно, не собирался затрагивать эту тему. Утром в день свадьбы брата в воздухе повис густой морской туман. Мне приготовили праздничный наряд, и я торопливо отделся, спасаясь от утренней прохлады ранней весны. Крепость гудела от радостного возбуждения, когда я, никем не замеченный, пошел в поварню в поисках завтрака. Слуги деловито основали туда-сюда, словно пчелы в улье, исполняя одно поручение за другим. На церемонии должны были присутствовать и Йохан, и Гаутар, что соответствовало положению юрика как будущего вождя. Отец не поскупился на празднество по поводу столь важного события. В этот день у меня была лишь одна задача — выглядеть представительно. Не желая навлечь на себя гнев отца, запачкав или испортив одежду, я разыскал Бандера, и мы провели утро вдвоем, играя в зале в Тавлеи. Бандер радовался, вновь встретившись с семьей после долгой разлуки, и пребывал в хорошем расположении духа. Мне вдруг пришло в голову, что сегодня мы действительно станем братьями, ведь наши семьи породнятся. Нельзя было и мечтать о лучшем друге или родиче, и я впервые за день ощутил праздничное настроение. Каким-то чудом нам двоим удалось избежать неприятностей, пока не пришло время отправляться в рощу. Поначалу спорили о том, не провести ли церемонию в безопасных стенах крепости Ульфкель. Но отец и слышать об этом не хотел. И Финвид, вскоре отказался от этой затеи. Задолго до того, как Ривсбург укрепили, люди нашего клана заключали браки в священной роще, которая росла за городом неподалеку от леса. Несложно было понять, почему финвит тревожится. Открытое место тяжелее защитить от вражеского нападения. Ответ отца был резким, как удар боевого молота. Кольфин Марлсон не намерен трусливо прятаться и тайком женить своего сына. Когда свадебная процессия вышла из Ривсбурга и начала подниматься по холму к лесу, мне стал ясен замысел отца. К лучшим бойцам Кольфина присоединились Йохан и Гаутар, и оба они стремились показать силу своих семейств. Ругга-скала гордо стоял рядом с Петром Хаммерсоном и Кауном «Быстрая сталь». Гаутара тоже окружали великие воители — рослый Аудвин-крепкий щит и дом Ордуб. Когда полуденное солнце блеснуло в отполированных доспехах и стальных клинках наших воинов, мое сердце наполнилось гордостью. Только самые отчаянные ворунские головорезы осмелились бы напасть на такое войско в погожий весенний день. Стоя перед своим народом на том самом месте, где много лет назад наш отец поклялся в верности нашей матери Алайне, Йорик выглядел спокойным и уверенным. В 15 лет брат выглядел скорее мужчиной, чем юнцом. Он был всего лишь на дюйм или около того ниже отца, и через 2-3 лета наверняка бы его догнал. Отец явно гордился своим старшим сыном, и я с удивлением почувствовал, как при взгляде на них у меня перехватывает дыхание. Толпа зрителей расступилась, когда Йохан Йокельсвард подвел Ришу к ее суженному. Рыжие волосы, украшенные венком, обрамляли совсем юное лицо невесты, которая была лишь на год старше меня. И все же она двигалась с грацией и достоинством. Настоящей женщины. В тот день какая-то часть меня попала под ее чары, и, судя по выражению лица Йорика, его тоже пленило стать будущей невестой. Я ожидал, что церемонию проведет мой отец, но когда Йорик и Риша встали перед ним, вперед вышла Этта. Толпа молча наблюдала, как старуха соединила ладони жениха и невесты, сжав их узловатой рукой. Это заговорило и в ее голосе не было дрожи, которая выдала бы преклонный возраст. Более 160 лет мужчины и женщины клана Ривсбург приходят сюда, чтобы обменяться брачными клятвами при свидетелях. Этими клятвами они связывают свои семейства так же крепко, как кровными узами. Молодые люди соединяются в браке, и со временем, если ламорне будет угодно, у них появляются дети, которые обеспечивают будущее нашего народа. Готовы ли вы оба принести клятвы в этом священном месте перед всеми собравшимися? Йорик и Риша кивнули, и лицо этой расплылось в одной из редких щербатых улыбок. «Хорошо. Йорик...» «Клянешься ли ты стать мужем Риши и взять ее женой в свой дом?» Йорик сперва смутился, когда все взгляды обратились к нему, однако он улыбнулся, сжал руку невесты и, справившись с волнением, четко произнес под одобрительный гул толпы. «Да, клянусь». «Риша, клянешься ли ты стать женой Йорика и войти в его семью?» «Да». Уверенно произнесла Риша, и люди вокруг захлопали в ладоши, а мать Риши домовно сдавленно всхлипнула. «Тогда уходите отсюда с нашими благословениями уже как супруги и начинайте новую жизнь вместе!» Воскликнула это. Толпа громко взревела, когда Йорик наклонился, чтобы поцеловать Ришу. Только Гаутар и его семья сдержанно наблюдали за происходящим и почти не хлопали. Свирепый воин перевел взгляд на меня и похолодел. Отец и Йохан тепло обнялись, а Бандер положил мне руку на плечи. «Бандер, ты теперь мой брат?» Маленькая фигурка с развивающимися золотистыми волосами метнулась через толпу и налетела на моего друга, едва не сбив его с ног. Тот добродушно рассмеялся, а сестренка выпустила его из объятий и повернула озорную мордашку в мою сторону. «Ох, Ротгар, на твоем месте я поспешила бы в крепость, пока тебя не поймали», — сказала она и в мгновение ока упорхнула. Я пытался разглядеть в толпе удаляющуюся фигурку Нуны, когда кто-то позвал меня по имени. Обернувшись, я увидел рядом с собой Гаутара Фалрофсона. Ротгар. Пророкотал он с холодной улыбкой, глядя на меня сверху вниз. Подле Гаутара стоял его сын Рагнар, высокий и темноволосый. В 20 лет Рагнар уже был женат, растил маленького сына, и предполагалось, что в один прекрасный день он возглавит дом Гаутара в Ромсдале. За мужчинами я увидел мальчика и девочку. Парнишка выглядел на год или два старше меня. Несмотря на разницу в возрасте, они с Рагнаром были удивительно похожи, и я понял, что это племянник Гаутара — Тром. По его настороженному взгляду, я догадался, что красивая темноволосая девочка рядом с ним — Фрея, его сестра. Рагнар, оценивающий, оглядел меня с ног до головы. «Что ж, отец...» «Должен сказать, я ожидал большего от второго сына Кольфина. У Йорика уже есть задатки настоящего воина. А что до тебя, Ротгар, то я видел больше мускулов на веревке с узлами». Полуруки говорит, что Ротгар владеет мечом лучше, чем кто-либо из всех других учеников его возраста. «Смело выступил в мою защиту бандар. Рагнару достоил Бандера взглядом, и мой друг твердо посмотрел ему в глаза. Снисходительная улыбка заиграла на губах молодого воина, когда тот ответил. «Если бы полурукий по-прежнему хорошо управлялся с оружием, то не носил бы этого имени. А что еще ему говорить отцу парня при сложившихся обстоятельствах?» Похоже, предложение Кольфина не идет ни в какое сравнение с той честью, которую он только что оказал семье семьей «И Кольфин хочет, чтобы я вышла замуж за него?» В ужасе воскликнула Фрея. Ее глаза метали молнии, красивое лицо исказилось от гнева. «Дядя, скажи, что это неправда. Смотри, он даже не умылся!» Я невольно провел рукой по лицу, вытирая воображаемую грязь с носа и рта. Мне хотелось поставить этих людей на место мудрой речью. Но я не мог вымолвить ни слова и просто стоял, чувствуя, как в груди закипает злость, а шея и лицо заливаются краской. «Здесь не место обсуждать подобные дела». «Перед нами, словно из-под земли, выросла это. С некоторым удовлетворением я заметил, что Гаутар непроизвольно отступил назад, прежде чем к нему вернулось самообладание. Для меня важно мнение, Фреи, старое ведунье, ответил воин, понизив голос. Я вырастил ее, как родную дочь, и не допущу, чтобы ее выдали замуж. «За щенка, который выглядит последышем в помете. А касаемо преданного, что ж, пусть Кольфин еще подумает. Если он считает этот брак выгодным, то мог бы предложить мне условия получше». С этими словами Гаутар зашагал прочь, Тром и Фрея поспешили за ним. Это повернулось ко мне, и только тогда я понял, что стою с отвисшей челюстью и с некоторым усилием закрыл рот. «Прости, Ротгар. Гаутар не силен в переговорах. От его прямоты порой захватывает дух. Жаль, что тебе пришлось узнать обо всем из его опрометчивых слов. Я уже знал. Вырвалось у меня. Это нахмурилось, но не стало допытываться, откуда мне это известно». «Что ж, так даже проще. Ты понял, в чем дело?» «Гаутар и его домочадцы еще учатся хвалить кого-то?» Не слишком удачная шутка, но это все же усмехнулось. «Нет, Гаутар повышает ставки в переговорах о твоей женитьбе. Принижая тебя, он надеется выторговать более выгодные условия». «Возможно, твоему отцу выплатит приданное поменьше, а может, Гаутар уговаривает твоего отца построить для вас, Фрей, новый замок. Я знаю, что Гаутар хочет укрепить оборону на южной границе с воронскими землями, и ему нужны деньги». «Мне придется покинуть крепость Ульфкель?» — воскликнул я. «Почему? Это же мой дом». «Нет», — ответила старуха, — «это сейчас крепость, твой дом». Со временем она станет домом Юрика, когда первенец станет вождем. Твой долг — охранять границы его владений и защищать его власть. Поэтому, чтобы укрепить союз с Гаутаром, тебе придется войти в его семью и доказать свою преданность, поселившись на юге. — Меня не заставить жениться на фрейе Возмутился я. Она злющая. Да и я ей противен. Это вновь хихикнуло, словно я пошутил. Иногда прикосновение Мерас стремительно. Она мгновенно поражает сердце мужчины, и для него существует только одна единственная женщина в мире. Это и есть любовь, о которой поет дари в прекрасных балладах. Однако Мерас порой не торопится, и тогда между людьми возникает прочное чувство даже без первой искры. На подобные любви многие знатные семьи клана построили свою власть и свои союзы. Не думай плохо о десятилетней девочке из-за ее грубых слов. У нее не было выбора, иначе дядя счел бы, что она его ослушалась. «Да что тебе известно о любви?» Презрительно оборвал я ведунью. «Ты такая старая и сморщена, что даже древние деды тебя бы не захотели». Ничего более дерзкого и глупого я не говорил этим. И теперь замер, ожидая, что ее костлявая рука влепит мне за трещину. Однако удара не последовало. Это лишь взглянуло на меня с состраданием, и я устыдился. «Поверь, мальчик, я знаю, что такое любовь, и понимаю, как тяжело ее терять. У меня была бурная жизнь, пожалуй, временами даже чересчур бурная». И я не смеюсь над твоим затруднительным положением, правда. Просто помни, когда твой отец впервые увидел Алайну, он отозвался о ней почти так же, как и ты, о Фрее. Но когда она умерла, он был вне себя от горя. Возможно, неправильно возлагать тяготы мужчины на плечи юнца, но ты рожден не в простой семье, и это обязывает. Кольфин хочет женить тебя на фрейе И ты выполнишь свой долг, когда придет время, если любишь отца и хочешь поступить правильно по отношению к брату. Подумай немного над моими словами, прежде чем сказать первое, что придет в голову. Ты совсем не глуп. Это похлопало меня по плечу и исчезло в толпе свадебных гостей, которые начали возвращаться в крепость. Ошарашенный... Я в мрачном настроении тоже потащился за ними. «Никогда не женюсь на этой девчонке!» Бандер кивнул. «Не тревожься, Ротгар. До этого не дойдет. Скорее, она тебя прикончит».